Афоризм, которым он поначалу собирался открыть предисловие к первому тому, что Библия для христиан, то история для народов, указывал на ту невероятно высокую, с религиозной точки зрения почти кощунственную роль, какую историограф отводил себе и своему грандиозному труду. Это роль русского евангелиста от истории, имеющего моральную власть остановить надвигающийся апокалипсис и предложить некий выход из конца времен в бесконечность государственного блага. Эта роль куда значительнее роли светского старца, российского аббата, пророка, предсказывающего назад. В ней что-то есть от миссии мирского чудотворца. Зрелый историк столько же познавал историю государства российского, сколько и создавал ее, выигрывая у времени время, необходимое для самостийных общественных перемен. Как Вергилий обосновал своей иноидой историческое единство римской нации, дал Риму его прошлое и тем соединил его настоящее, так Карамзин готовился даровать третьему Риму его вечное. Ни на шаг не отступая от правды, очищая легенды от домыслов, критикуя источники, попутно как бы мимоходом создавая новые отрасли исторической науки, он ни на минуту не забывал о сверхзадаче, конспективно осуществленной еще в записке о древней и новой России каталогизировать русскую государственную традицию, вывести формулу русского покоя, раз навсегда зафиксировать сложившийся порядок вещей, чтобы затем политики стали этот порядок поддерживать. И тут Карамзин попал в ситуацию, к которой не был внутренне готов. Ему не отказывали, но и не давали согласия. Не отвергали, но и не допускали к священной особе государя. Его душила в объятиях императорская семья, но сам император пребывал в необъяснимом удалении из писем историографа к жене. 11 февраля. От государя ни слова. 10 марта, если не прежде, возьму подорожную, чтобы ехать к вам назад и более не заглядывать в Петербург, хотя не могу довольно нахвалиться ласками здешних господ и приятелей. 14 февраля. Я видел императора, но только видел. Вчера поутру сказали именем государя, что он после праздников пришлет за мною, и прибавили от себя, что всякое мое справедливое желание будет им выполнено. Более ничего не знаю. Не хочу угадывать. 18 февраля. Государь, как ты знаешь, обещался позвать меня в кабинет после праздников. Через два дни пост. и Иговенье опять может быть препятствием. Увидим. Добрые люди на всякий случай дают мне мысль продать мою историю тысяч за 100 То есть, если не увижу государя еще недели три, или казна не выдаст мне денег для ее печатания, покупщик, может быть, найдется. Но согласно ли это с достоинством Российской империи и с честью историографства? 22 февраля. Не сделаю ничего непристойного. Знаю отношение подданного к государю и долг нашего к нему благоговения. Государь и вся императорская фамилия были заняты праздниками. Теперь заняты говеньем и молитвой. На второй неделе будут заняты прощанием с великой княгиней, а в половине третьей я уже займусь своим отъездом в Москву. мера терпения моего исполнится Не могу похвастаться дружбой великой княгини. Она мне только с лаской укланялась во дворце. Говорит, что занимается моим делом, хочет звать меня к себе и не зовет. Бог с ней и со всеми. Ничего не требую и доволен. Легко понять, что творилось в душе Карамзина. Он был больше, чем уязвлен, хуже, чем унижен. На глазах рушилось здание, возводимое много лет, и рушилось в тот самый миг, когда пришла пора завершать строительство. Неужели все напрасно? И царь отверг самую возможность уважительного, равноправного диалога, не понял и не принял позицию лояльной независимости, на которой держалась скептическая утопия Карамзина. Но тогда история лишается сверхзадачи, разлучается с практической политикой, а русская самодержавность теряет едва ли не последний свой шанс на поддержание зыбкого исторического равновесия. Увы, историограф не учел, что у монарха могли быть свои резоны. Нет никаких сомнений, что в жизнестроительных планах Александра 1816 год занимал исключительное место. Царь ощущал рубеж 16-го года не как финал европейской истории, А как начало новой бурной исторической эпохи. Шестнадцатый год должен был сыграть в истории российской государственности ту же роль, какую в истории русской нации сыграл год 1812. Синхронность множества тогдашних начинаний, символических и практических, бросается в глаза. По весне будут благословлены работы по переводу русского Евангелия. Затем выбран проект храма Христа Спасителя. Отменено личное крепостное право в Истляндии. В 1917-м принципы «учреждения для истлянских крестьян» распространят на курлянцев, в 1919-м и на лифлянцев, а также на жителей острова Эзель. В 1916 году опубликован тот самый манифест с благодарностью русскому воинству и народу, который так смутил адмирала Шишкова полунамеками на перспективу освобождения крестьян. Одновременно поручено подготовить проект учреждения наместничеств для бдительнейшего надзора за исполнением в губерниях законов и предписаний высших властей а также для наблюдения за тем, чтобы помещичьи-крестьяне не подвергались чрезмерным отягощениям и для принятия жалоб от населения на действия губернских властей. Спиранского внезапно известят о постигшем его прощении и отправят в Пензу губернатором. Будет решено приступить к развертыванию военных поселений, и параллельно с началом военных поселений русским помещикам в лице депутации Лариона Васильчикова откажут в праве последовать Остзейскому примеру, не позволят добровольно отречься от рабовладельческих прав, да еще и одернут. То, что русскому здорово, то для немца карачун. Нет никаких сомнений, что под внешнеполитическим покровом Священного Союза Под его полумистическим покровительством закладывался фундамент внутренних реформ. И закладывался одновременно по всем возможным направлениям. От религиозного просвещения до новой государственной мифологии, от многоукладности земельного устройства до подготовки к поэтапному раскрепощению крестьян. С этим великим намерением царя будет зримо связано все. И христианизация масс, которая, помимо всего прочего, была призвана удержать раскрепощаемое сословие от соблазна непривычной воли. И постепенное возвращение Спиранского, без которого не обойтись, когда дело дойдет до реформ. И пробный шар с освобождением Аззии, параллельно с опытом конституирования Польши. И намерение учредить наместничество, упрощающее структуру управления державой и еще более централизующую власть. И размах военных поселений.